Страница 29. Письмо 20. Софья Андреевна Толстой. 1884 год. Января 28. Ясная поляна. Суббота вечером. Вчера читал поздно книгу Дрос. Примечание первое. Скажи Сереже, что книга очень хорошая. Общий взгляд не нехорош, молод, зелен, но много очень умного и хорошего. Нынче читал Шекспира Кариалана Прекрасный немецкий перевод. читается очень легко, но несомненная чепуха, которая может нравиться только актерам. Нынче не здоровится и не хочется на мороз. Должно быть, вчера слишком устал. Сейчас сидят гости. Агафья Михайловна, Дмитрий Федорович и Митрофан. И мешают мне писать, да и писать нечего. Примечание второе. В доме тепло, и завтра перейду, если не будет холодно и угарно. Не бойся, я сам под старость невольно так себя берегу, что даже противно. Как вы все живете? Очень уж много вас, и на каждого много соблазнов. Целую тебя и детей. Лев Толстой. Примечание. Первое. Речь идет о книге французского писателя Дроза «Печаль и улыбки. Париж, 1884 год». Второе. Виноградов, учитель Яснополянской школы и переписчик сочинений Толстого. Банников, объездчик в Ясной Поляне. Конец примечаний.